Правильные параметры цели Проблема знаний о целеполагании состоит в том, что их очень много. Они разнообразны и порой противоречивы. К тому же они разбросаны по всему интернету. Возможно, вы не раз сталкивались с подобными методиками постановки целей, в которых описываются различные параметры, разрозненные и не имеющие правильной последовательности. Для того, чтобы определить, что из этого работает, а что нет, Нужен определенный опыт и необходимый уровень понимания. По моему мнению, из всех методик наиболее правильной является методология SMART. На ее основе я создал собственную методологию, расширив и добавив свои видения и опыт, постаравшись выстроить все в правильной последовательности для более легкого применения этих знаний в процессе планирования. Мы уже рассматривали вопросы правильного определения и формулирования цели, И теперь вам известно, чтобы выстроить любой процесс, вам сначала необходимо обозначить его параметры. Каковы эти правильные параметры цели? Правильные параметры цели – это требования к цели и процессу ее достижения, максимально увеличивающие вероятность достичь результата. Давайте рассмотрим сами параметры, начав с рассмотрения классических требований по системе SMART. Само слово smart в переводе на русский означает «умный», но в названии методики оно является аббревиатурой и включает в себя следующие понятия. Specific – конкретное, Measurable – измеримое, Attainable – достижимое, Relevant – значимое, Time-bounded – привязанное к конкретным срокам. Я сюда добавил еще один параметр. Visible – видимое. Что подразумевает постановка смарт-вит целей на практике? Конкретность. Конкретность цели означает ее четкое, качественное и количественное описание. Следует избегать любых расплывчатых общих определений. Каждое слово в определении цели должно иметь только один смысл и быть понятным любому стороннему человеку без дополнительной информации. В формулировке цели нужно избегать слов, которые могут иметь двоякое толкование. Например, вы поставили цель своему подчиненному подготовить сегодня к 15.00 информацию по клиенту X. К назначенному времени ваш подчиненный подготовил отчет по объему продаж клиента X. Вы же ждали информацию по кредиторской задолженности этого клиента. В результате задача оказалась невыполненной. Проблема оказалась в том, что оба участника разговора по-своему поняли цель, по-разному истолковав фразу «подготовить информацию». Измеримость цели. Измеримость цели предполагает наличие параметров измерителей. Этот принцип прежде всего необходим для того, чтобы четко понять и зафиксировать момент достижения цели, а также для того, чтобы отслеживать прогресс приближения к цели. Измеримость цели подразумевает как измеримость самой цели, так и измеримость прогресса ее достижения. Под измеримостью цели понимаются четкие числовые параметры и количественные характеристики цели, по достижении которых вы объективно поймете, что достигли своей цели. Это могут быть цифровые показатели, выраженные. В процентах или соотношениях. Этот параметр применим к ситуациям, в которых есть возможность планировать и анализировать повторяющиеся события. Например, при постановке цели «Увеличить объем продаж» измерителем может выступить показатель увеличения объема продаж на 30%. Внешних стандартах. Они применимы в случаях, когда необходимо получить оценку со стороны. Например, при выполнении задачи повысить уровень сервиса, критерием ее выполнения может быть позитивный отзыв клиента. Частоте происходящего. Допустим, работа менеджера по продажам будет считаться успешной, если каждый второй, третий, пятый и так далее клиент повторно обратится к нему за услугой. В средних показателях. Этот измеритель можно использовать, когда нет необходимости прорыва в результатах деятельности, а нужно всего лишь обеспечить стабильность и поддержать постоянное качество работы. Например, торговый представитель посещает магазин в среднем 3, 5, 10 и так далее раза в месяц. Времени. Когда за определенный срок необходимо достичь определенных результатов. Например, увеличить объем продаж на 30% за 6 месяцев. Также показатели могут быть зафиксированы. В запретах. То есть нельзя делать то-то и то-то, иначе последует наказание. Это весьма специфический параметр, но порой его можно успешно использовать. Например, ваша цель снизить число опозданий сотрудников. В этом случае параметром будет штраф за каждое опоздание. В соответствии корпоративным стандартам. В той или иной организации разрабатываются свои собственные стандарты. В этом случае параметр соответствия – выполнять работу только так и числовое значение. Утверждение у руководства. То есть мне, как руководителю, это должно понравиться. Очевидно, что в этом случае параметром может быть и субъективное мнение. Однако, если на момент постановки задачи сотрудник знает, что используется именно такой параметр оценки, то он будет стремиться получить обратную связь в процессе выполнения работы. Например, задача разработать проект маркетинговых мероприятий не позднее 20 января. Параметр утвердить у меня. Под измеримостью прогресса достижения цели понимаются четкие числовые показатели приближения к цели. Например, ваша цель похудеть до 70 кг. Измеримость вашей цели будет выражаться в килограммах и конкретном числе 70. А измеримость прогресса, Это шкала или график снижения вашего веса и цифры вашего текущего веса на этой шкале, вывешенные на видном месте. Ваша цель – купить дом за 300 тысяч долларов. Измеримость вашей цели выражается в долларах и в сумме, а измеримость прогресса – это график ваших накоплений или заработков за конкретную единицу времени, который висит на самом видном месте. Подводя итог, измеримость вашего прогресса Это ответы на следующие вопросы. Где вы находитесь в данный момент относительно вашей цели? Какую часть пути вы уже прошли? Сколько вам еще осталось до цели? Не пренебрегайте измеримостью прогресса достижения вашей цели. Большинство людей упускают этот момент. Но это та шкала, которая объективно будет показывать, насколько эффективно и быстро вы продвигаетесь вперед. Это словно внешний контроллер, который следит за выполнением вами только тех задач, которые приближают вас к цели. Достижимость цели. Если вы изначально поставите излишне большую, а то и вовсе недостижимую цель, то вы даже не попытаетесь ее достичь. Вот почему при постановке цели своим подчиненным или себе лично следует научиться выставлять определенную планку. Назовем ее «планкой достижений». Она необходима, поскольку не всегда удается точно определить достижимость цели. Чтобы упростить путь к цели, разделите ее на три условных уровня. Цель-минимум, реалистичная цель и цель-максимум. В процессе движения к цели первым делом постарайтесь обеспечить поступательное движение цели-минимум, затем реалистичный. А если у вас еще остались время и ресурсы, то достигайте цели-максимум. Это работает как в игре «Кто возьмет миллион?». Сначала стремитесь к цели минимум, как к несгораемой цифре, а потом достигайте более высоких целей. Этот метод хорошо работает при постановке целей сотрудникам, поскольку вы не всегда можете объективно оценить уровень знаний и компетенций каждого из них. Кроме того, выставление планок достижений поможет вам в поддержании высокого уровня мотивации и самооценки. Это один из эффективнейших инструментов борьбы с перфекционизмом. Он позволяет достигать цели постепенно, двигаясь от одной несгораемой цифры к следующей. Поэтому всегда делите большую цель на маленькие достижимые кусочки. Правило. Ешьте большого слона маленькими кусочками. И помните, достижимость цели определяется вашими способностями, навыками, ресурсами, вашим статусом и окружающей средой. Анекдот в тему. Мужик умирает и попадает в рай. На небе его встречают ангелы и говорят. Слушай, мужик, ты, конечно, в рай попадешь, но идем мы тебе покажем, как ты мог бы жить на земле. Подходят к трехэтажной вилле с пальмами на берегу Средиземного моря. Это все могло бы быть твоим. Мужик. Ага. Идут дальше. Стоит парк машин. Джипы, Опели, пижо и множество других марок. Это все могло бы быть твоим. Мужик. Ага. Идут дальше. Сидит женщина, красивая, умная, самая лучшая женщина на Земле. И она могла бы быть твоей, мужик, угу. а почему не было-то? Да ты все заладил, Запорожец хочу, Запорожец хочу. Значимость цели. Это следующий критерий постановки умных целей. Когда ставите цель, обязательно ответьте себе на вопрос: насколько эта цель значима для вас? То же самое сделайте, когда будете ставить цель перед своим подчиненным или перед кем-то еще. Спросите, насколько эта цель значима для него. Любому человеку необходимо знать, для чего ему нужно делать то, чего от него требуют, и в чем смысл происходящего лично для него. Значимость цели – сильнейший стимул и мотиватор для ее достижения. Например, нет более целеустремленного и более сфокусированного на своей цели человека, чем тот, которому срочно нужно в туалет. Вы когда-нибудь встречали человека, который бы жаловался на то, что у него нет стимула, мотивации или энергии сходить в туалет? Или что его что-то сильно отвлекает от этой цели? Как видите, стимул, мотивацию и концентрацию на цели дает не характер человека, а обстоятельства, которые порождают страх или сильное страстное желание. Таким образом, в понятии «целеустремленный человек» нет особого смысла. Точнее было бы говорить, человек с сильным желанием чего-то достичь или человек со страхом ужасных последствий. Помните, мы достигаем не всех целей, а лишь приоритетных, тех, что имеют для нас наибольшее значение. Привязка к конкретным срокам. Установление конкретных сроков помогает определить приоритеты и установить реалистичные ожидания по времени, что способствует лучшей организации и планированию. Также оно позволяет отслеживать прогресс и адаптировать стратегию, если это необходимо. Привязка целей к конкретным срокам создает явные границы достижения цели и благодаря этому подталкивает вас, заставляя двигаться, чтобы достигнуть желаемого. Любая цель, не привязанная ко времени, никогда не реализуется. Привязка к сроку или к какой-то конкретной дате является еще одним внешним контроллером. Именно благодаря этому есть возможность отчитываться перед собой о том, насколько быстро вы движетесь к своей цели. Очень важно устанавливать конечную дату или срок не только для главной цели, но и для всех промежуточных. Это помогает уже на ранних стадиях заметить отклонение от плана и своевременно предпринять меры реагирования. Помните, цель без срока или даты является несбыточной мечтой. Видимость цели. В главе, посвященной правильной формулировке цели, было сказано о необходимости письменно фиксировать свою цель. Ведь цель, не зафиксированная на бумаге, а где-то в голове, никогда не будет достигнута. Очень важно понимать, что записанная цель, находящаяся не на виду, все равно, что цель не записанная. Как говорил знаменитый американский писатель Феннимер Купер, пуля, просвистевшая на дюйм от цели, так же бесполезна, как и та, что не вылетала из дула. Нужно, чтобы цель была все время на виду. Это важно по двум причинам. Во-первых, согласно законам экстериоризации, цель, записанная на бумаге, воспринимается нашим мозгом как нечто реальное. А во-вторых, визуализация не позволит вам забыть о цели. Ваш мозг постоянно будет сконцентрирован на ней и благодаря этому будет постоянно думать о способах ее достижения. Помните, концентрация на цели — Краеугольный камень ее достижения. А это возможно только, если вы ясно видите свою цель.